Глава 9. Военная экономика. Войну ждали. К войне готовились. Советская экономика к середине 1941 года уже во многом была милитаризирована. Нужды обороны не позволили обеспечить запланированный, опережающий рост производства бытовых товаров во второй пятилетке и оказали определяющее влияние на план третьей пятилетки. За вторую пятилетку оборонная промышленность выросла на 286%. За годы третьей пятилетки росла в среднем на 39% в год. Для сравнения, вся промышленность только на 13% в год. Вся ускоренная индустриализация была продиктована ожиданием скорого нападения. Тем не менее, в военном отношении страна оказалась плохо готова к вторжению гитлеровцев. Враг дошел почти до Москвы. К ноябрю 1941 года были потеряны местности, на территории которых производились от трети до двух третей промышленной продукции разных видов и почти половина продукции сельского хозяйства. Сноска. На территории Советского Союза, оккупированной к ноябрю 1941 года, до войны жило около 40% всего населения страны. Осуществлялось 63% всей довоенной добычи угля, 68% всей выплавки чугуна и 58% стали, 60% всего производства алюминия, 38% зерна, 84% сахара, располагалось 38% поголовья крупного рогатого скота и 60% свиней. Конец сноски. Из-за территориальных потерь валовая продукция промышленности с июля по ноябрь сократилась в 2,1 раза. Выпуск проката черных металлов сократился в 3,1 раза. Производство проката цветных металлов в 430 раз. Численность занятых в народном хозяйстве сократилась на 13 миллионов человек. Из строя выбыло 303 военных предприятия, которые производили в месяц 8 миллионов 400 тысяч корпусов снарядов, 2 миллиона 700 тысяч корпусов мин, 2 миллиона корпусов авиабомб, 7 миллионов 900 тысяч взрывателей, 2,5 миллиона ручных гранат, 7800 тонн пороха, 3000 тонн тротила и ряд других компонентов. Однако ничего подобного ситуации времен Гражданской, когда войну выиграли во многом на старых запасах, обеспечив их максимально экономное и целевое использование, не произошло. Советская экономика за один год оправилась от поражений начального периода войны, перестроилась на выпуск военной продукции, переехала на тысячи километров на восток и к концу 1942 года оказалась в состоянии производить больше вооружения всех видов, чем могла выдавать экономика гитлеровской Германии и ее сателлитов. За 1942 год выпуск промышленной продукции вырос в полтора раза, за 1943 еще на 17%. Как это обычно бывает с советской историей, мы хорошо знаем факты, но до сих пор плохо представляем себе механизмы и движущие силы, обеспечившие такой результат. В десятках публикаций на разные лады повторяется, что за несколько месяцев сорок первого года под бомбежками и артобстрелами удалось разобрать, погрузить и вывести в восточные районы страны две с половиной тысячи предприятий, из которых почти полторы тысячи крупных. Но сам этот факт ни на йоту не приближает нас к пониманию того, как это удалось сделать. Я сам, к сожалению, тоже могу назвать лишь отдельные факторы, обеспечившие успех. Как и в предыдущей главе, сначала мы разберем общие черты советской военной экономики, а уже затем отметим мероприятия, специфические для каждого периода войны. Главные особенности. Единство цели. В советское время экономическую победу над Германией неизменно объясняли преимуществами плановой экономики и морально-политическим единством советского народа. У некоторых пропагандистов это доходило до автоматизма. Мол, страна с таким строем просто не могла не победить. На мой взгляд, несмотря на шершавый язык, две ключевых причины победы в этих штампах отражены верно. Сложившаяся к войне экономическая система обеспечивала как теоретическую, так и практическую возможность широкой маневренности ресурсов и их высочайшей концентрации на критических направлениях. Сноска. Благодаря системам партийного и советского контроля, а также идеологической работе с массами трудящихся и материальным стимулом. Конец сноски. Платой за резкие структурные сдвиги были дисбалансы и в отдельных случаях перерасход ресурсов. Но скорость получения результата в тех условиях была важнее издержек. Любые иерархические управленческие структуры, будь то советская экономика или крупная корпорация, страдают от проблемы принципала агента, сводящейся к тому, что цели исполнителей могут не совпадать с целями руководства. Руководителю нужно, чтобы исполнитель трудился с полной отдачей и думал только о благе компании. А исполнитель зачастую стремится обогатиться сам или просто работать поменьше. Проблема возникает из-за того, что каждого исполнителя руководство проконтролировать не в состоянии. Близко к этой проблеме примыкает и Проблема безбилетника. Есть множество ситуаций, когда можно получить вознаграждение, проехать в транспорте, без адекватного собственного трудового вклада, без оплаты проезда. Обе этих проблемы были сущим наказанием советской экономики, особенно в период застоя, когда вера в коммунизм порядком померкла. Какой бы ни была система контроля, В силу ее размеров отдельные звенья всегда имели определенную возможность вести собственную политику. Война во многом снизила остроту этих проблем, дав всему советскому народу понятную главную цель — победить врага. Во время войны произошла еще большая, чем ранее, централизация принятия ключевых решений при одновременной децентрализации их выполнения. В хаосе эвакуации и перестройки на военный лад уследить из Москвы за каждым заводом было невозможно. Это полувынужденное раскрепощение низовой инициативы не привело к сколько-нибудь серьезным злоупотреблениям, так как большинству хозяйственников на местах было совершенно ясно, почему они должны прилагать максимум усилий для достижения спускаемых им показателей. В результате в ключевых оборонных отраслях наблюдались рост эффективности, ускорение выпуска и удешевление продукции. За военные годы технический уровень промышленности повысился. Если советскую экономику мирного времени часто ругают за отторжение технического прогресса, для предприятия выгоды от освоения новой технологии зачастую были меньше, чем головная боль из-за ее освоения, то в военный период новации вводились за считанные недели. Возможность маневрирования ресурсами. Общественная собственность на средства производства применительно к военному периоду означала отсутствие юридических и финансовых преград для перетока ресурсов из одной отрасли в другую из предприятия на предприятие. Проблемы с географической переброской предприятий были проблемами транспорта и поиска подходящих площадок в восточных районах страны, но не проблемами собственности. Гражданские предприятия массово переводились на выпуск военной продукции. Опять-таки возникавшие при этом проблемы были технологическими, и ресурсными. Надо было осваивать непривычную продукцию. Но советское правительство имело возможность просто приказать любому заводу изменить номенклатуру выпуска. Еще до войны была создана система трудовых резервов, ремесленные училища и школы фабрично-заводского обучения, выпускники которой были обязаны работать по распределению. За годы войны, Эта система подготовила 2 миллиона 470 тысяч квалифицированных рабочих. Кроме того, подготовка рабочих была развернута прямо на производстве, в порядке индивидуального ученичества. Квалифицированные рабочие должны были сами обучать прикрепленных к ним учеников. За годы войны таким путем, без отрыва от производства, повысили свою квалификацию 12 миллионов человек. Жесткая трудовая дисциплина была введена во всех отраслях народного хозяйства – промышленности, транспорте, сельском хозяйстве. В сельском хозяйстве был установлен обязательный минимум трудодней, который с началом войны был повышен. У государства появились рычаги для того, чтобы в нужный момент резко поднять интенсивность труда. 26 декабря 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий, согласно которому работники военных заводов считались мобилизованными и закрепленными на тех предприятиях, где работали. 13 февраля 1942 года другим указом Президиума Верховного Совета СССР была объявлена мобилизация неработающего трудоспособного населения. Для ее проведения при Совнаркоме был создан Комитет по учету и распределению рабочей силы. Он имел право направлять мобилизованных неработающих граждан на работу, перераспределять рабочую силу между любыми отраслями хозяйства, привлекать на производство работников из села. В первую очередь мобилизация коснулась женщин и подростков, которые должны были заменить уходящих на фронт мужчин. За один год трудовая мобилизация увеличила численность занятых в народном хозяйстве на 7 миллионов 600 тысяч человек. 712 тысяч подростков были заняты на промышленном производстве. 5 миллионов детей в 41-44 годах отработали 760 миллионов трудодней в колхозах. При этом, несмотря на мобилизацию, правительство увеличило количество стипендий в вузах и освободило значительную часть студентов от призыва на военную службу. Если за три года третьей пятилетки выпуск из вузов составил 328 тысяч человек, то за годы войны высшее образование получили 302 тысячи человек что позволило сохранить кадровый потенциал. Выпускники, само собой, тоже были обязаны работать по распределению. Также еще до войны сформировалась система переброски оборудования с завода на завод. Во второй половине 1939 года подчиненное Газплану СССР ЦУНХУ Центральное управление народно-хозяйственного учета, позднее известное как ЦСУ, Центральное статистическое управление, провело учет металлорежущего оборудования по 18 промышленным наркоматам. В конце 1940 -го года эта проверка повторилась. По итогам проверок Газплан готовил предложение, кому передать выявленное на заводах неиспользуемое оборудование, чтобы весь наличный фонд использовался наиболее эффективно. 21 марта 1941 года было утверждено новое положение о Газплане СССР. В его структуре появились новые отделы. Управление учета и распределение материалов и управление учета и распределение оборудования. Теперь перераспределительная функция Газплана была закреплена в его структуре. Переписи оборудования проводились во многом силами уполномоченных Госплана, которые таким образом получили необходимый практический опыт. С началом войны были значительно расширены права наркомов. Решением Совнаркома от 1 июля 1941 года наркоматам было предоставлено право распределять и перераспределять ресурсы между своими предприятиями и стройками самостоятельно. Благодаря широким возможностям для структурного маневра доля продукции, используемой на военные нужды, выросла в промышленности с 26% в 1940 году до 68% в 1942, а в сельском хозяйстве, соответственно, с 9% до 24%. В 1940 году доля национального дохода, тратящегося на военные нужды, составляла 7%, а в 1942-м уже 29%. В государственном бюджете доля военных расходов с 32,6% в 1940 году выросла до 59,5% в 1943-м. Лозунг «Все для фронта, все для победы» получил конкретное экономическое выражение. Административная перестройка В наиболее общем виде особенность военной системы управления можно выразить формулой высочайшая централизация принятия ключевых решений при широкой самостоятельности в путях их осуществления. На второй день войны была создана ставка главного командования во главе с Тимошенко. Но уже 10 июля ее переименовали в Ставку Верховного командования под руководством Сталина. При нем был создан Институт постоянных советников по общим и хозяйственным вопросам. В него вошли Вознесенский, Жданов, Микоян, Мехлес, Ватутин, Воронов, Жигарев, Шапошников. 23 июня была образована Комиссия-бюро Совнаркома по текущим делам. Ее председателем стал Николай Вознесенский. Комиссия должна была собираться ежедневно для принятия решений по неотложным вопросам и быстрого решения текущих дел, что было вызвано военной обстановкой. 24 июня был создан Совет по эвакуации под руководством Шверника. В Совет входил Сабуров, который в тот момент времени формально руководил Газпланом СССР. Вознесенского еще 10 марта 1941 года назначили первым заместителем председателя Совнаркома СССР, то есть из вице-премьера сделали первым вице-премьером, с освобождением от должности председателя Газплана. Формально, потому что Сабуров стал заместителем Вознесенского по линии, Государственного комитета обороны. Государственный комитет обороны был создан 30 июня 1941 года как чрезвычайный орган высшей власти в стране. Первоначально в его состав вошли Сталин, Молотов, Ворошилов, Маленков и Берия. А с начала 1942 года также Вознесенский, Микоян и Каганович. ГКО? Просуществовал до 4 сентября 1945 года и был упразднен сразу после капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны. ГКО не имел отдельного аппарата и действовал через партийные и государственные органы, контролируя и направляя их работу. Решения ГКО, в зависимости от тематики, оформлялись в виде либо постановлений ГКО, либо постановлений СНК или ЦК ВКПБ, а то и совместного постановления СНК и ЦК ВКПБ. В случае необходимости при ГКО создавались комиссии. Заседания не протоколировались. Процедуры согласования были максимально упрощены. ГКО был площадкой для оперативной межведомственной координации и немедленного решения любых вопросов обороны, какие бы отрасли они не затрагивали. Важным отличием ГКО от существовавшего в гражданскую войну Совета обороны, позднее Совета труда и обороны, было то, что Совет обороны координировал деятельность обычных партийных и советских органов, а ГКО подменял их собой. Во время войны не проводилось съездов и пленумов партии, а деятельность Совнаркома была подчинена исполнению решений ГКО. ГКО был единственным в своем роде органом, принимавшим решения и по военным, и по гражданским вопросам, ведавшим и ведением боевых действий, и восстановлением хозяйства. Более чем в 60 крупнейших городах были образованы местные комитеты обороны. Председателем, как правило, был секретарь обкома или райкома партии, а его замом – председатель обл. или Гор совета. Местные комитеты обороны, по аналогии с ГКО, руководили действиями всех прочих властей на своей территории. Наконец, был организован штат уполномоченных ГКО которые выездными проверками контролировали выполнение основных решений ГКО. В экономической области уполномоченные ГКО тесно сотрудничали с уполномоченными Газплана. Как позднее вспоминал уполномоченный ГКО Емельянов, на директора завода возлагалась обязанность выполнить план, а на уполномоченного ГКО обязанность сделать так, чтобы завод план перевыполнил. Для решения специализированных задач ГКО создавал разнообразные частные комитеты. Так, постановлением ГКО от 25 декабря 1941 года был создан Комитет по разгрузке железных дорог от застрявших грузов, который по постановлению ГКО от 14 февраля 1942 года был преобразован в Транспортный комитет ГКО. Председателем этого комитета был Микаян. Также в него входили Косыгин, заместитель, Вознесенский, Хрулев и Каганович. 13 февраля 1942 года с началом мобилизации неработающего городского населения был создан Комитет по учету и распределению рабочей силы при совнаркоме СССР. Комитет имел право перераспределять рабочую силу между любыми отраслями народного хозяйства. Осенью 1941 года Для скорейшего роста выпуска боевой техники было создано два новых наркомата — танковой промышленности и минометных вооружений, последний — на базе существовавшего наркомата общего машиностроения. В конце 1942 года в рамках общей стабилизации ситуации после поражений первого этапа войны был создан новый рабочий орган ГКО — Оперативное бюро. Произошло размежевание полномочий между ним и бюро Совнаркома СССР. Введение оперативного бюро ГКО была отнесена деятельность военных и наиболее важных для военной промышленности хозяйственных наркоматов. А введение ведение бюро Совнаркома переданы остальные хозяйственные вопросы. Основной задачей этой реорганизации была более полная увязка работы военной промышленности с обеспечивающими ее деятельность отраслями. В апреле 1943 -го года для борьбы со шпионами и диверсантами был создан Наркомат государственной безопасности. Совместным постановлением Совнаркома СССР и ЦК КПБ от 21 августа 1943 -го года при Совнаркоме был образован Комитет по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации а постановлением Совнаркома СССР в том же году Комитет по делам архитектуры с задачей повышения качества архитектурных и планировочных работ. С расширением восстановительных работ с осени 1943 -го года в пострадавших от оккупации республиках Украинская, Белорусская, Российская, Молдавская стали создаваться республиканские наркоматы жилищно-гражданского строительства. В январе-феврале 1944 -го года на 10-й сессии Верховного Совета наркоматы обороны и иностранных дел были преобразованы из союзных в союзно-республиканские. А республики получили право иметь свои вооруженные силы и непосредственно вступать во внешние сношения с другими государствами. То и другое отвечало политическим задачам момента. Подготовки открытия второго фронта и определение позиций СССР в будущей ООН. Таким образом, в период войны под каждую острую частную задачу создавался свой специализированный орган государственной власти. Согласованность их действий обеспечивалась подчиненностью Государственному комитету обороны, который имел право принимать обязательные для всех решения по любым вопросам. Структурная перестройка. 1941 год. Эвакуация и использование резервов. Задачей начального периода войны стало максимально возможное смягчение удара по экономике. Эвакуация и разного рода меры, позволяющие быстро заменить потерянные производственные мощности. При этом самый новый на момент начала войны план эвакуации датировался 1937 годом и успел существенно устареть. Статус первого зампреда наркома позволил Николаю Алексеевичу Вознесенскому в день начала Великой Отечественной войны уже к 9 утра собрать в Газплане всех наркомов и предложить им в течение суток на базе имевшихся мобилизационных планов разработать план увеличения производства вооружения. Мобилизационный народно-хозяйственный план на третий квартал был разработан всего за неделю и утвержден уже 30 июня. Правда, и устарел он из-за продвижения неприятеля уже через несколько дней. Но уже 4 июля 1941 года ГКО создал комиссию во главе с Вознесенским для выработки военно-хозяйственного плана обеспечения обороны страны с опорой на восточные районы. Плана эвакуации. Всю тяжелую индустрию было решено переключить на обеспечение военной промышленности. Решение о разработке нового военно-хозяйственного плана было принято всего через 4 дня после утверждения мобилизационного плана на третий квартал. Новый план должен был опираться только на производственные мощности в центральных и восточных районах страны. То есть за эти дни уже был осознан масштаб потерь территории и производственных мощностей, нанесенных первым ударом врага. Военно-хозяйственный план на четвертый квартал 1941 -го года был принят 16 августа. Он уже четко ориентировался на перемещение промышленности в восточные районы страны и организацию там новых центров производства вооружений. Чтобы обеспечить перевозки, были предусмотрены срочные мероприятия по расширению пропускной способности основных железнодорожных узлов. Совет по эвакуации был создан 24 июня, через два дня после начала войны. 7 августа вышло постановление ГКО о порядке размещения эвакуируемых предприятий. Наркоматам предписывалось согласовывать с Газпланом и Советом по эвакуации конечные пункты для вывозимых в тыл предприятий, а местным органам принять все необходимые меры к скорейшему развертыванию прибывающих заводов. В Газплане СССР для этой работы была создана группа по размещению эвакуированных предприятий. План эвакуации таким образом составлялся одновременно с эвакуацией и носил ориентировочный характер. Основным принципом было создание, а где возможно объединение в кластеры, родственных предприятий. Наиболее яркий пример — Челябинский Танкоград, образованный путем усиления Челябинского тракторного завода, эвакуированными Ленинградским-Кировским и Харьковским дизельмоторным заводами. Основной упор в работе Газплана и других органов управления экономикой Во втором полугодии 1941 года был сделан на то, чтобы обеспечить эвакуацию и максимально задействовать все имеющиеся резервы для резкого увеличения выпуска военной продукции. Нужно было грамотно распорядиться имеющимися запасами. Как следствие, резко возросла централизация. Газплан максимально сконцентрировал в своих руках планирование производства и распределение продукции трудовых и финансовых ресурсов, строительства, транспорта, в результате чего количество продуктов, распределяемых из единого центра, с наступлением войны увеличилось более чем в два раза. Характерной чертой планирования в годы войны стало изменение адресности планов. До войны Газплант планировал производство продукции по наркоматам, ведомствам и союзным республикам. В годы войны Плановые задания были адресованы непосредственно предприятиям. По важнейшим видам военной продукции задания предприятиям устанавливал ГКО. Централизация распределения ключевых ресурсов и принятия ключевых решений сочеталась с ростом самостоятельности наркоматов и крупных предприятий. Про новые права наркомов в маневрировании ресурсами уже было сказано ранее но оперативная самостоятельность была предоставлена и республикам, и предприятиям. Предприятия могли при безоговорочном выполнении плановых заданий по своему усмотрению создавать новые цеха и службы, менять техпроцесс, выплачивать премии и тому подобное. Поскольку грузы на восток часто отправлялись в спешке уже под бомбежками, На железных дорогах стали образовываться так называемые бездокументные грузы, не имеющие адресата. Их складировали на созданных летом 1941 года эвакобазах. Первоначально грузы с эвакобаз пытались распределять централизованно, через Совнарком и Газплан. Но быстро поняли, что это невозможно, предоставив местным властям, право отбора необходимого. Уполномоченные Госплана, Наркоматов и ГКО вместе с обл. и с Советов и обкомами партии лихорадочно разыскивали на местах подходящие площадки для приема эвакуируемых заводов, находили новые кооперационные связи, разыскивали на эвакобазах и складах недостающее оборудование решали другие регулярно возникающие проблемы. Эта широкая низовая деятельность позволила быстро собрать новую рабочую конфигурацию производства из того, что удалось вывести при отступлении. Как уже отмечалось, в предвоенные годы «Газплан» практиковал переписи оборудования, которые неизменно выявляли, что значительная его доля заводами не используется. Проверка 1939 года выявила, что 6,5% металлорежущего оборудования на предприятиях 18 промышленных наркоматов не использовалось. Проверка 1940 года выявила, что на 1 декабря 1940 года стоимость запасов товарно-материальных ценностей 12 промышленных наркоматов превышала установленные нормы на 2,6 млрд рублей. В целом на предприятиях было выявлено 116 316 неустановленных и неработающих металлорежущих станков, что более чем в два раза превышало годовой выпуск продукции всей станкостроительной промышленности СССР. В обычных условиях неустановленное оборудование — зло, свидетельствующее о том, что плановики все-таки не всегда могли правильно определить обоснованность заявок наркоматов на оборудование. Но в начальный период войны, когда пришлось срочно развертывать производство военной продукции на гражданских заводах, а так или иначе на войну работало почти каждое предприятие, эти запасы оказались как нельзя кстати. И что немаловажно, весь аппарат, уже имел опыт их поиска и перераспределения. В сентябре 1941 года председатель Газплана СССР Сабуров поручает уполномоченным провести проверку ремонтных мастерских, машиностроительных заводов и других подобных предприятий на предмет наличия недоиспользуемых токарных станков, которые можно было бы изъять по мобилизации на нужды обороны. Как показали результаты проверки, почти на каждом заводе находилось по несколько токарных, сверлильных, поперечно-строгальных и других станков, а также прессов различных моделей, которые можно было изъять. Чтобы развеять сомнения, не принесут ли такие изъятия ущерба производственной программе, некоторые уполномоченные в телеграммах оставляли характерные пояснения бездействуют как излишне засланные. Перечисленные станки можно изъять без ущерба производства. Всего уполномоченные за пару недель нашли 254, 230 после перепроверки, металлорежущих станка и 51 пресс, которые можно было без ущерба для производственной программы предприятий передать для военных нужд. В Москве аналогичную ревизию излишнего оборудования проводили уполномоченные СНК. Помимо запасов, накопленных предприятиями, разумеется, свою роль сыграли и централизованные государственные запасы, в том числе и резерв Совнаркома. Рост моб запасов по результатам выборочного обследования 45 предприятий Наркомата тяжелого машиностроения в денежном выражении возрос, с 69 миллионов рублей в 1939 году до 116 в 1940. Государственные резервы зерна к началу войны превысили 6 миллионов тонн. Все это позволило смягчить удар по экономике в первый, самый тяжелый период войны. Еще одной особенностью советской экономики, которая в обычных условиях считается скорее проблемой, а в военных очень помогла эвакуации, была тенденция к расширению фронта строительных работ. Проще говоря, по всей стране одновременно закладывались сотни новых строек, которые потом медленно и печально достраивались, так как стройматериалы и строители размывались по ним. К началу войны в восточных районах были сотни строящихся заводов на разных этапах строительства, от котлована до уже готовых корпусов. Эти недострои стали площадками для приема эвакуируемых с запада предприятий. Газплановская группа по размещению эвакуируемых предприятий вела картотеки, в которых были указаны свободные площади действующих и строящихся заводов. На основании этих сведений эвакуируемые предприятия направлялись на более-менее подготовленные к их приему площадки. Когда площадки стали заканчиваться, под прием оборудования стали передавать любые каменные складские помещения, расположенные вдоль железных дорог или автомобильных шоссе. Их срочной переписью занимались работники «Газплана» и ЦСУ. В декабре 1941 года производство боеприпасов и вооружений составляло уже больше половины воловой продукции промышленности. Падение производства военной техники прекратилось, а с января 1942 -го года начался рост выпуска. 1942 год. Сырьевая база и восточные районы. Изыскание резервов было очень полезным на начальном этапе войны. Но для полноценной работы военной экономики этого было недостаточно. Боевая техника требует много, много металла, и требовалось срочно нарастить его выпуск. По постановлению ГКО от 4 февраля 1942 -го года о распределении обязанностей между членами ГКО, Вознесенский становился членом ГКО и отвечал за выполнение решений ГКО по производству боеприпасов и по черной металлургии. План мероприятий по ускоренному наращиванию производственных мощностей черной металлургии был разработан под руководством Вознесенского и Тевасиана и утвержден уже 13 апреля 1942 года. Планом предусматривался ввод в действие 23 доменных и свыше 60 мартеновских печей, 22 электропечей и 7 бессимеровских конверторов, 25 прокатных станов и ряда трубопрокатных, коксовых печей и сопутствующих производств. Был запроектирован ввод мощностей, превышающий почти в три раза объемы ввода за 3,5 предвоенных года третьей пятилетки. Несмотря на все усилия, в 1942 году добыча железной руды составила всего 39,4% от уровня 1941 года. Выплавка чугуна 34,1%. Стали — 44,7%. Проката — 42,8%. В ноябре 1942 -го года пришлось разрабатывать аналогичные меры по углю. Уголь был необходим как для выплавки стали, так и для работы промышленности и транспорта в целом. Еще годом ранее, в конце 1941-го, Была достроена железная дорога до Воркуты, что позволило частично смягчить угольный голод за счет угля Печорского бассейна. Но требовались дальнейшие меры. 17 ноября 1942 года путем выделения углей сбыта изведения Наркомата угольной промышленности было организовано Главное управление по снабжению каменно угольным топливом при СНК СССР. По итогам 42 года Добыча угля составила 49,8% от уровня 1941 года, а кокса — 37,7%. Однако принятые меры обеспечили, начиная с 1943 -го года, быстрый рост производства. По мере того, как рос выпуск металла, необходимо было расширять следующее узкое место — выпуск металлорежущих станков. По свидетельству Колотова, секретаря Вознесенского, По указанию ГКО Вознесенский отдал распоряжение соответствующим подразделениям Газплана и специалистам военной группы исследовать производственные процессы станкостроения, устранить слабые звенья, изыскать возможности к тому, чтобы немедленно обеспечить промышленные предприятия станками требуемых типов и в нужном количестве. В восточных районах требовалось обеспечить крупное промышленное строительство. За 1942 44 годы там было построено 2250 крупных промышленных предприятий. Достигалось это за счет почти полного прекращения кап вложений в гражданское производство и заморозки гражданских строек. Производство промышленной продукции в районах Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии в 1943 году выросло по сравнению с 1940 годом в 2,9 раза. Только один Урал давал до 40% всей продукции военной промышленности. Также на Востоке расширялись и посевные площади сельского хозяйства. Под картофель на 37% в 1942 году к уровню 1940 года. В довоенные пятилетки растениеводство Средней Азии было специализировано на хлопководстве а хлеб туда завозился из Сибири по Турксибу. В войну там вновь стали в крупных масштабах сеять хлеб. Разумеется, ценой сокращения посевов хлопка и других технических культур. Из хлеба недостаточного региона Средняя Азия стала хлебоизбыточным и могла сдавать его государству. В результате всех проведенных мероприятий 43-45 годов Среднегодовое производство танков и самолетов в СССР было в два раза больше, чем в Германии. Орудий в четыре раза больше, минометов в шесть раз больше. Эти поставки обеспечили перелом в ходе боевых действий. 19 ноября 1942 года началось наступление советских войск под Сталинградом с которого принято отсчитывать начало коренного перелома в войне. Протоколом заседания Политбюро от 8 декабря 1942 года создавалось Оперативное бюро ГКО. Из ГКО в ведение Совнаркома передавались хозяйственные вопросы, не связанные с обороной, а Вознесенский возвращался в Газплан СССР. Градус мобилизации стал снижаться. 1943-1944. Начало масштабных восстановительных работ. Как результат успехов на фронте, 23 января 1943 года вышло постановление ЦК ВКПБ и Совнаркома СССР о мероприятиях по восстановлению МТС и колхозов в районах, освобождаемых от немецко-фашистских оккупантов. Отделом «Газплана» было дано указание составить планы восстановления хозяйства. Это решение знаменовало постепенное снижение градуса мобилизации экономики. Чтобы был понятен масштаб требуемых восстановительных работ, необходимо напомнить, что оккупанты разрушили свыше 6 миллионов зданий, включая тысячи школ и больниц, и 31 850 промышленных предприятий. 65 тысяч километров железнодорожных путей, разорили 98 тысяч колхозов. 22 февраля 1943 года вышло постановление ГКО о восстановлении угольных шахт Донбасса. А 17 марта в Гасплане состоялось совещание по вопросу восстановления хозяйства юга страны. Было создано управление по восстановлению хозяйства в освобожденных районах. 30 марта прошло аналогичное совещание по восстановлению промышленности Москвы, в ноябре — по восстановлению бакинской промышленности. Постановлением ЦК КПБ и советского правительства от 11 августа 1943 -го года была определена программа неотложных мер по восстановлению хозяйства освобожденных областей РСФСР, Украинской ССР, Молдавской ССР. Для ее реализации постановлением ЦК КПБ о неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации, 21 августа 43 -го года, был образован Комитет при СНК СССР по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов в составе Маленкова, председатель, Микояна, Вознесенского и Андреева. Комитет действовал по май 1944 года. Была установлена оперативная пятидневная отчетность по восстановлению жилого фонда. Уполномоченные Газплана докладывали, сколько людей проживает в землянках и сколько уже переселено в нормальное жилье. В конце 1943 года правительство разрешило Газплану СССР иметь своих уполномоченных во всех областях, краях и республиках и к концу 1944 года их аппараты были созданы во всех районах страны. Функции уполномоченных были расширены. Согласование проектов годовых и квартальных планов с местными органами проводилось через уполномоченных Газплана. По поручениям правительства они занимались распределением электроэнергии, разработкой материальных балансов, планов кооперирования промышленности. Через уполномоченных Госплан СССР проводил работу по определению профиля хозяйства освобожденных районов по подготовке государственных планов восстановления экономики и культуры в них. Они должны были регулярно через Госплан СССР докладывать правительству о ходе выполнения плана восстановления и развития хозяйства освобожденных районов. В 1943-1944 годах было утверждено несколько частных планов восстановления и развития отдельных территорий и отраслей. С 1943 -го года практиковалось представление госпланам правительству ежемесячных отчетов о выполнении военно-хозяйственных планов, в которых давалась всесторонняя оценка хозяйственного положения страны. Всего за годы войны в восстановление народного хозяйства было вложено 75 миллиардов рублей что позволило восстановить основные фонды промышленности и объем промышленного производства на отвоеванных территориях примерно на 30%. 1945. Подготовка перехода к мирной жизни. В марте 1945 года был утвержден перспективный план по восстановлению освобожденных районов. Предполагалось, что районы, освобожденные от немецкой оккупации, восстановят в 1947 году довоенный уровень по общему объему промышленного производства на 90%. Производство электроэнергии Чугуна, Стали, шерстяных тканей на 95-96%. По добыче угля превысят довоенные размеры на 15%. По выпуску хлопчатобумажных тканей обуви и сахара обеспечат 60-80% довоенного производства. А посевные площади и поголовье крупного рогатого скота составят свыше 90% от 1940 года. С окончанием войны начались конверсия военной промышленности и разработка четвертой пятилетки. Уже 14 мая, через 5 дней после победы, в Госплане рассматривался вопрос о производстве гражданской продукции на военных заводах и восстановлении производства товаров народного употребления на гражданских заводах, которые в войну были переведены на выпуск продукции для армии. Требовалось внести мирные поправки в военно-хозяйственный план третьего квартала и перспективный план восстановления освобожденных районов. Ставилась задача восстановить производство товаров до военного ассортимента. 4 июля 1945 года «Газплан» принимает проект «Плана восстановления и развития народного хозяйства на 45-47 годы», на базе которого начинается работа над четвертой пятилеткой. 13 августа 1945 года вышел подписанный Вознесенским приказ «Газплана СССР» номер 1366, о составлении пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства. Первую версию плана надо было представить уже к 25 августа. По свидетельству Сорокина, работавшего тогда в Госплане, пятилетка была готова уже в ноябре 1945 года. Именно благодаря тому, что базировалась на подготовленных заранее частных планах восстановления — работа над которыми шла с 1943 года. В начале августа американцы сбросили на Японию две атомные бомбы. После чего 20 августа 1945 года при ГКО создается специальный комитет номер 1 курировавший разработку атомного оружия. Председателем спецкомитета стал Лаврентий Павлович Берия. Спецкомитет обладал чрезвычайными полномочиями по мобилизации любых ресурсов для скорейшего создания советской атомной бомбы. О том, чтобы сосредоточиться исключительно на мирных задачах, по-прежнему приходилось только мечтать. В целом за 4,5 года войны с 1 июля 1941 по 1 января 1946 капитальные вложения в промышленность составили 75 миллиардов 900 миллионов рублей, в том числе в тяжелую, 70 миллиардов 800 миллионов. Удельный вес военных наркоматов в капитальном строительстве повысился примерно до 50%. За счет этих средств в восточных районах было построено и введено в строй 2250 крупных промышленных предприятий. В освобожденных районах восстановлено порядка 6000 предприятий. Мобилизация материальных ресурсов для строительства военных предприятий должна была найти адекватное отражение в финансах, как механизме их перераспределения. Финансы. Война означала значительные дополнительные расходы бюджета при сокращении его доходов. С сокращением выпуска товаров народного потребления падали поступления налога с оборота, которым они облагались. А сокращение выпуска промышленности на период эвакуации и пуска на новых местах приводило к сокращению поступлений налога на прибыль. При этом, как и раньше, продолжали использоваться материальные стимулы. Причем как в промышленности, так и в армии были установлены ставки выплат за каждый подбитый танк, самолет и тому подобное, а также за перевыполнение плана. Следует отметить, что если удлинялся рабочий день, то зарплаты росли пропорционально. В среднем за годы войны зарплата выросла в 1,8 раза, а в некоторых отраслях — в 3 раза. Доля премий в зарплате увеличилась до 10-20%. Каждый день Великой Отечественной войны стоил бюджету около 388 миллионов рублей. Для финансирования расходов правительство было вынуждено прибегнуть к комиссии. Денежная масса в обращении за годы войны выросла в 3,8 раза. Все это могло бы привести к дыре в бюджете, если бы не специальные мероприятия, направленные на изъятие средств обратно в бюджет. В июле 1941 года была введена надбавка на подоходный налог с населения, которая в январе 1942 -го года будет оформлена как специальный военный налог. За военные годы он принес в бюджет 72 миллиарда и 100 миллионов рублей. В ноябре 1941 -го года был введен налог на холостяков и бездетных граждан, который в отличие от военного налога будет продолжать существовать до краха СССР. За 1941-1945 годы он принес порядка 8 миллиардов рублей. В целом за период войны налоги, собранные из граждан, составили 133 миллиарда рублей, или около 12% дохода бюджета страны. Война вызвала рост цен на колхозных рынках и рост доходов колхозников, которые там торговали. В октябре 1942 года индекс цен колхозных рынков на сельскохозяйственные продукты в целом по Союзу СССР составлял 8,86 к уровню цен 1940 года. То есть цены выросли почти в 9 раз. В ответ на это с 1943 года был в 4 раза повышен сельхозналог. В среднем с 161 до 640 рублей в год с колхозного двора. Введение новых налогов не встречало сопротивления. Наоборот. Начало войны отмечено добровольными перечислениями средств на оборону страны. На основе этой инициативы 29 июля 1941 года был создан фонд обороны, в который можно было перечислять средства в любой сберкассе. За годы войны фонд обороны было сдано 17 миллиардов рублей наличными, 4,5 миллиарда облигациями госзаймов, 1 миллиард и 700 миллионов рублей драгоценностями. Переведено 500 миллионов вкладов в Сберкасах. Для сравнения, стоимость всей артиллерии Красной Армии, произведенной за годы войны, была чуть меньше, чем 17 миллиардов рублей, то есть суммы, которую сдали наличными. Наиболее известной формой низовой инициативы стало приобретение гражданами боевой техники для Красной Армии на свои средства. Считается, что начало движению положил крестьянин Ферапонт Головатый, который просто пришел на саратовский авиационный завод с мешком денег и спросил, где можно купить самолет. Резонный вопрос. Откуда у него и его последователей взялось столько денег? Ферапонт был колхозником, пасечником, а из-за падения урожаев сахарной свеклы в пять раз цена килограмма меда на колхозном рынке достигла 800 рублей, то есть месячной зарплаты квалифицированного рабочего. В первый же день войны, 22 июня 1941 года, было принято решение об ограничении объема средств, выдаваемых гражданам со сберегательных книжек, двумястами рублями. Месячная зарплата рабочего в промышленности составляла 573 рубля. Ширилась практика применения государственных военных займов. Займы выпускались каждый год и в мирное время. Но с началом войны появились дополнительные серии государственных облигаций. Например, государственный военный заем 1942 года. Он дал 13 миллиардов рублей. Следующий заем 1943 -го года принес в бюджет 20 миллиардов и 800 миллионов. Третий — 28 миллиардов. А последний военный заем 1945 -го года дал бюджету 26 миллиардов рублей. По условиям займа облигации были выигрышными, и в течение 20 последующих лет должно было пройти 40 розыгрышей денежных призов для их держателей. В действительности, в 1957 году по инициативе Никиты Сергеевича Хрущева государство заморозило свои выплаты по старым займам на 20 лет, а фактически навсегда правда, одновременно прекратив выпуск новых займов. Сложно сказать, какая часть населения, подписываясь на военные займы, понимала, что просто дарит государству честно заработанные деньги. Но механизм оказался эффективным и в целом принёс в бюджет 89 миллиардов рублей. Также с 1941 по 1944 год наркомфинам каждый год выпускались билеты денежно-вещевых лотерей по которым можно было выиграть ценные призы. Лотерейных билетов было продано на 13 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов пошло в бюджет на оборону страны. С учетом указанного ранее размера дневных расходов на ведение боевых действий, за счет займов и лотерей было обеспечено финансирование ведения войны в течение 233 дней из 1418 дней войны. Организационные мероприятия В декабре 1942 года на заседании ГКО было констатировано, что возможности наращивания выпуска за счет перераспределения ресурсов и рабочей силы из гражданских отраслей практически исчерпаны. Дальнейший рост надо обеспечивать за счет внутренних резервов каждой отрасли. Организационные мероприятия можно разделить на несколько групп. Интенсификация труда, лучшая организация труда, снижение требований. В тех условиях произвести много дешевого, пусть даже не очень качественного вооружения, было более разумной стратегией, чем делать качественно, но мало. Танки и самолеты в среднем уничтожались ранее, чем успевали сломаться. В области интенсификации труда с началом войны были введены обязательные сверхурочные работы, отменены очередные отпуска, введен военный режим на военных предприятиях и их смежниках, а также на транспорте. В сельском хозяйстве увеличились нормы поставок и обязательный минимум трудодней. Новые формы социалистического соревнования также делали упор больше на интенсификацию труда, нежели на его рационализацию. В первые дни войны возникло движение двухсотников и трёхсотников, которые выполняли две-три нормы выработки. Новый размах получили совмещение профессий и движение многостаночников, развернутые еще в годы третьей пятилетки. На предприятиях создавались фронтовые и комсомольские ударные бригады. В результате число отработанных часов – приходящихся на одного рабочего в среднем за месяц, увеличилось за два года Великой Отечественной войны на 22%, и, кроме того, часовая выработка рабочего за то же время выросла на 7%. Снижение требований выразилось в упрощении норм проектирования, разрешении использовать временные конструкции и местные стройматериалы, строительстве упрощенных электростанций небольшой мощности, В сентябре 1941 года вышло постановление Совнаркома о строительстве промышленных предприятий в условиях военного времени, которым вводилось максимальное использование местных стройматериалов, разного рода заменителей, использование временных конструкций и тому подобное. Как в первую пятилетку вновь стало допускаться строительство без утвержденных проектов и смет на глазок, время было важнее. Также произошло увеличение допусков, снижение требований к качеству продукции. При этом по мере освоения заводами новой для них продукции требования постепенно опять повышались. В войну, наконец-то, достаточно системно заработал ценовой пресс, который в довоенные годы применяли с переменным успехом. Производство важнейших видов боевой техники раскладывалось на отдельные операции по которым калькулировались себестоимость и трудозатраты, чтобы выявлять конкретные резервы снижения себестоимости. В основу оптовых цен на военную продукцию закладывалась плановая себестоимость, существенно сниженная по сравнению с фактическими затратами. Периодические пересмотры оптовых цен на военную технику проводились на основе совместной работы подразделений Газплана СССР с финансовыми службами Главных управлений Наркомата обороны СССР. Аналогичным образом данные о плановой трудоемкости становились основанием для снижения расценок и тем самым экономии на зарплате. За время войны общая сумма экономии от снижения себестоимости составила более 50 миллиардов рублей. В области улучшения организации труда Была проведена унификация конструкторской документации, например, путем создания Центрального артиллерийского конструкторского бюро при Наркомате вооружений. Кроме того, практиковалось прикрепление бывших гражданских заводов к головному военному. Головной завод помогал смежникам быстрее освоить производство новой продукции. На бывших гражданских заводах производились относительно более простые узлы и элементы а на изначально военных более сложная и окончательная сборка. Во втором полугодии 1941 года Газпланом СССР были представлены в Совнарком СССР план мероприятий по экономии цветных металлов, предложение по снижению норм расхода топлива и электроэнергии. В мае 1942 года развернулось всесоюзное социалистическое соревнование за улучшение помощи фронту мобилизацию внутренних ресурсов, осуществление режима экономии, сокращение издержек и улучшение производственного процесса. Победители получали переходящие красные знамена. Важной инновацией, осуществленной прямо во время войны, стал перевод заводов на поточный метод производства. Поточное производство означало превращение всех заводских цехов в один конвейер с минимизацией затрат времени на перемещение деталей между производственными операциями. Каждая из операций технологического процесса была постоянно закреплена за определенным рабочим местом. Продолжалось на каждом рабочем месте равные или кратные промежутки времени. А передача изделий с операции на операцию проходила непрерывно и без образования так называемых межоперационных заделов. Работники предприятий сами переставляли станки и реконструировали цеха, чтобы минимизировать время на перенос деталей с одного станка на другой, сократить длину производственной линии и путь, который деталь проходит по цеху. Отличительной особенностью нового метода проектирования, получившего позднее в литературе наименование «система скоростного проектирования», была совместная работа конструкторов и технологов. Технологи еще на этапе эскизного проекта подсказывали, какое решение будет удобнее для массового выпуска. То есть новое изделие с самого начала должно было подстраиваться под технологические требования, чтобы максимально упростить производство и сборку конструктивными мерами. По этой причине метод скоростного проектирования называют также методом параллельного проектирования в противоположность последовательно ступенчатому методу, когда конструкторы, технологи и производственники работают порознь каждый на своем этапе. Опытные образцы изготавливались еще до окончания проектирования, по наброскам, а чертежи сразу же уточнялись по этим образцам, что обеспечивало значительную экономию времени. Еще одной инновацией в проектировании был переход на агрегатный метод проектирования. Каждый конструктор специализировался на определенном узле детали изделия и отвечал за модернизацию именно этого узла. Новая техника изначально проектировалась модульной, с тем, чтобы ее можно было запускать в производство с минимальным числом новых агрегатов, а потом, по мере готовности, модернизировать отдельные узлы, не сокращая выпуск готовых изделий. К примеру, танк Т-70 был разработан так, чтобы поначалу собираться на шасси танка Т-60. А когда была разработана новая ходовая часть, начать выпускать модернизированные Т-70 с новым шасси удалось без сокращения объема производства. Сегодня постепенная модернизация является господствующим способом создания новых машин. Но в СССР такой подход стали массово внедрять именно в годы Великой Отечественной войны. Начиная с 1941 года «Газпланом СССР» ежегодно утверждались разрабатываемые Советом научно-технической экспертизы «Газплана» технические планы. Центральное место в техническом плане занимали предложения по внедрению новых технологических процессов и методов производства для расширения мощностей действующих предприятий. Например, в 1944 году Широкое внедрение скоростной автоматической электросварки по методу академика Патона. В плане решались также задачи освоения новых видов продукции для нужд фронта и тыла. Содержались предложения по экономии стратегических видов сырья, топлива и дефицитных материалов. Большое внимание план уделял созданию новых конструкций машин и оборудования. В плане подробно разрабатывался вопрос — о расширении поточных методов производства. Расчеты показывали, что перевод производства станков на поток позволит увеличить их выпуск в 5 и более раз и уменьшить трудоемкость на 20%. В промышленности была введена система индивидуального ученичества. Квалифицированные рабочие должны были обучать прикрепленных к ним неквалифицированных. За годы войны таким путем без отрыва от производства Свою квалификацию повысили 12 миллионов человек. В совокупности эти мероприятия обеспечили рост производительности труда в промышленности в 1942 году на 19%, в 1943 еще на 7%, в том числе в машиностроении на 33%. Торговля и снабжение. Как отмечалось ранее, За годы войны капитальные вложения в промышленность составили 75 миллиардов 900 миллионов рублей, в том числе в тяжелую — 70 миллиардов 800 миллионов, а в легкую и пищевую — только 5 миллиардов и 100 миллионов. Проще говоря, предприятия, выпускающие товары для населения, почти не строились. Вдобавок, множество гражданских заводов были переведены на выпуск военной продукции. В 1945 году производство продукции пищевой промышленности составляло всего 51% от довоенного, легкой — 62%. Это не могло не вызвать дефицит на потребительском рынке. Товарооборот в сопоставимых ценах в 1945 году составлял всего 45% от уровня 1940 года. А в самом тяжелом с точки зрения снабжения населения в 1943 году и вовсе только 32%. Дефицит вызвал инфляцию. На колхозном рынке цены выросли с 1940 по 1943 год на продукты растениеводства в 12,60 раза, а на продукты животноводства в 13,2 раза. На черном рынке цены взлетели в десятки раз. Карточки как раз должны были хотя бы частично защитить население от этого роста цен. С началом войны были введены карточная система и нормированное снабжение населения товарами первой необходимости. Одновременно были повышены цены на табак, алкоголь и предметы роскоши. Уже первый мобилизационный план на третий квартал 41 года предусматривал снижение розничного товара оборота на 12%. Рабочие в ведущих отраслях промышленности снабжались по повышенным нормам была расширена сеть общественного питания. Новый импульс получили орсы предприятий. А в блокадном Ленинграде капусту и овощи для предприятий города выращивали прямо перед Исаакиевским собором и даже во внутреннем дворике Эрмитажа. 7 апреля 1942 года вышло постановление СНК СССР и ЦК КПБ о предоставлении на время войны со совнаркомам союзных и автономных республик, краевым и областным исполкомам право разрешать промышленным предприятиям, учреждениям, организациям и воинским частям временно производить посевы на неиспользуемых землях колхозов с согласия последних. Любопытно, что немцы, понимая возможность нормированного снабжения, выпускали поддельные продовольственные карточки, и в 1942 году распространяли их под Ленинградом, чтобы подорвать правильное снабжение города. С начала 1944 года действовали государственные коммерческие магазины, в которых товары продавались по повышенным ценам. Это позволяло и материально стимулировать ударников производства, получавших повышенную зарплату, и частично изымать выплаченные средства обратно в бюджет, сокращая размер денежного навеса, с которым придется бороться уже после войны. Тем не менее, в сопоставимых ценах потребление населения в 1944 году составило лишь 57% от довоенного. Роль союзников Оценка военного вклада союзников в победу над Германией выходит за рамки темы. А вот о роли поставок по ленд-лизу сказать необходимо. Во-первых, надо напомнить, что ленд-лиз не был подарком. Неуничтоженную технику после войны требовалось вернуть или выкупить. Соглашение о погашении долгов СССР по ленд-лизу было подписано только в 1972 году, а уже в июле 1973 заморожено. Долги после распада СССР перешли к России и выплачивались до 2006 -го года. Мнения о влиянии вклада Ленд-Лиза в победу различны. Председатель Госплана СССР Николай Вознесенский в своей знаменитой и сейчас основополагающей книге о военной экономике безапелляционно заявил, что поставки союзников составляли всего 4% от объема отечественного производства. Марк Харрисон в работе 1985 года, пользуясь для оценок вклада Ленд-Лиза балансовым методом, оценивает его в 13% государственных расходов в 1944 году. Это год, когда объем Ленд-Лиза был наибольшим. И называет вклад Ленд-Лиза в снабжение советской армии оружием скудным. В работе Соколова показывается критическая важность для Советского фронта, американских поставок авиационного бензина, автомобилей, железнодорожной техники и рельс, взрывчатых веществ. В целом Соколов делает вывод, что поскольку по отдельным, достаточно важным позициям потребность СССР покрывалась за счет ленд-лиза более чем наполовину, в отсутствие помощи союзников войну было не выиграть. Бутенина отмечает, что для адекватной оценки роли ленд-лиза необходимо анализировать три показателя. Удельный вес ленд-лиза в общем объеме поставок в армию и народное хозяйство Удельный вес поставок по ленд-лизу в общем объеме промышленного производства. Удельный вес ленд-лиза в замещении материальных потерь Красной Армии. При сравнении стоимости поставок по ленд-лизу в долларах США и объемов советского промышленного производства в рублях, по официальному обменному курсу удельный вес ленд-лиза оказывается равным 5,73% но Бутенина увеличивает его до 7%. Она же приводит часто цитируемые количественные оценки в освобождении рабочих рук благодаря иностранным поставкам. Около 600 тысяч человек. Полагаю, все упомянутые варианты аргументации можно примирить, если оценивать ленд-лиз не исходя из дихотомии, выиграли бы, не выиграли бы без союзников, а потому в какой мере Программа решала свою собственную задачу — не допустить в СССР дефициты необходимой техники и материалов. Такой подход демонстрируется в коллективной монографии сотрудников Института экономики РАН, выпущенной к 70-летию Победы. Они отмечают, что эта задача, то есть не допустить дефициты необходимой техники и материалов, была решена. Политэкономическое резюме. Весь период социалистического эксперимента советские управленцы пытались нащупать идеальное сочетание централизации и местной инициативы. При концентрации принятия решений на верхних уровнях управленческой пирамиды росли издержки на контроль и содержание чиновников, а сами аппаратчики оказывались хронически перегружены, что снижало качество управленческих решений. И в любом случае управлять такой огромной страной без делегирования части полномочий на места было невозможно. Однако повышение самостоятельности отдельных элементов хозяйственного механизма, неважно отраслевых, наркоматы, министерства, их главки, тресты, синдикаты или территориальных, республики, экономические районы, как правило, влекло за собой всплеск оппортунистического поведения. Придумать простую и работающую в автономном режиме систему поощрения, которая без прямого административного контроля вознаграждала бы исполнителей именно за тот образ действий, который был бы наилучшим с точки зрения народно-хозяйственного целого или, как писали в сталинские годы, высшей рентабельности. Никак не получалось. Советская власть все время находилась в положении девочки из сказки «Дудочка и кувшинчик», которые для быстрого и легкого сбора ягод нужны были и дудочка, и кувшинчик. А на практике все время приходилось делать выбор в пользу чего-то одного. На мой взгляд, во время Великой Отечественной войны экономическая система единственный раз в советской истории заполучила и дудочку, и кувшинчик. Высочайшая централизация в принятии ключевых управленческих решений в этот период вынужденно сочеталась с широкой операционной самостоятельностью исполнителей. И исполнители, по большей части, не злоупотребляли этой вызванной военным хаосом свободой. И эвакуация, и многие технические новинки были гениальной импровизацией, продиктованной военной необходимостью. Победа над врагом стала той целью, которая действительно превратила страну в одну фабрику. Это не означает, конечно, что все до одного советские люди подчинили свои интересы общим нуждам. Некоторые рабочие бежали с предприятий, не выдерживая тяжелых условий. Спекулянты наживались на дефицитах потребительских товаров и продовольствия. Но в целом экономический механизм работал слаженно. Отчасти спонтанно сложившиеся новые комбинации предприятий в восточных районах страны быстро налаживали межотраслевую кооперацию, показывая пример сочетания отраслевого и территориального принципов управления. Единая цель на время будто бы излечила многие хронические болячки советской экономической системы. Удивительные успехи военной экономики дают нам материал для размышлений о том, Как развивалась бы страна, если бы такую слаженность удалось сохранить в мирное время? Совершенно логично, что руководители государства пытались в первой послевоенной пятилетке сохранить многие военные принципы управления, включая централизацию управленческих решений, разветвленные и дублирующие друг друга системы контроля и преимущественно административные методы руководства. Но в мирное время этот подход быстро начал давать сбои. Сначала в сельском хозяйстве, а затем и в промышленности. Проблема увязки частного и общественного интересов или, выражаясь советским языком, вознаграждения по труду и участия в управлении опять выходила на первый план.